Вечер в обществе слепых. Милые мои слепые, слепые поводыри, меня по своей России невидимый повели. Зелёная, голубая, розовая на вид, она их остерягая плачет, скрипит, кричит. Прозрите, товарищи зрячие, У озера в стоке вод, Вы слышите, оно плачет, А вы говорите, цветет, Чернеют очки слепые, Отрезанный мир зовут, Как и ветви живьем спилили, Следы окрасив в мазут. Скажу я вам, цвет ореховый, Вы скажете, гул ореха, Я говорю, цвет. Зеркало вы говорите эхо вам кажется погонине красивейшим из красавцев сиювана же пампанине сиплая каракатица вам пудреница покажется эмалевой поногией пытаться читать стихи в обществе слепых пытаться скрывать грехи в обществе святых плевать им на куртку кожаную на показуху рук они не прощают кожею наглый и лживый звук и дело не в рих моих бедных они хорошо трещат но пахнут чем вы обедали а надо петь натощак и в вашем слепом обществе Всевидящим как вишню вскричу, от бредя ощупью. Вижу зелёное, зелёное, зелёное заплакало, заплакало, заплакало. Зеркало, зеркало, зеркало. Эхо, эхо. Эх.